Только въехав под сень огромных кипарисов, Эгисихора остановилась и спрыгнула с колесницы. Таис, подбежав к ней, крепко поцеловала подругу. — Хорошо вышла, Аматрахея. В ресталище очень опасно такое сцепление колес. — Ты действительно наследница Кениски, Эгисихора. Но как ты оказалась на дороге? Слава богам! Я заезжала за тобой, чтобы покататься, а ты поехала в Ликей. Не стоило труда понять, что ищешь отца Гессионы, и это встревожило меня. Мы не умеем говорить с мудрецами, а они недолюбливают Гитер, если те и красивы, и умны. По их мнению, сочетание этих свойств в женщине противоестественно и опасно. Спартанка звонко рассмеялась. И как ты сообразила явиться вовремя? Я поехала от Ликейской рощи выше горам, остановилась там с лошадьми и послала конюха стоять на повороте и следить, когда ты поедешь. Он прибежал с известием, что вас бьют философы. Я едва успела, бросила его на дороге. Что будем делать? Надо скрыться, чтобы избежать наказания. Ты же покалечила моих врагов. «Я поеду к семи бронзам, где живет Диарей, отдам ему колесницу, а потом поедем купаться на наше излюбленное место. Пусть твой эфеп едет за мной до поворота, а там ждите». И отважная спартанка понеслась на своей бешеной четверке. Они резвились, плавали и ныряли до вечера в уединенной бухточке, той самой, куда два года назад выплыл. Птолемей. Утомившись, таиса и гесихора растянулись рядом на песке, гудевшим под ударами волн, как бронзовый лист в полу храма. С визгом и скрежетом катилась галька суходившего под воду каменного откоса. Благодатный ветер нежно касался усталых от зноя тел. Гесиона сидела у самой воды. Обхватив колени и положив на них подбородок, она напевала что-то неслышное в шуме волн.